Глава двадцать вторая. Довесок. л ё х а заюлил под грозным взглядом Атильды. Ну, такое дело. Короче, да, именно что короче. Что стряслось-то? Мы тебя ждем, ждем. Извелись уже? Ба, я тут. Ну что хочешь со мной делай. Но я его выбросить не могу. л ё х а чуть отвёл полу куртки. И в полумраке с в е р к н у л и два ярких кошачьих глаза. Фух, я-то думала, что-то случилось. А ты просто кота нашел? Не, ну то есть не совсем просто кота, но я тебе объяснить не могу. Опять запутался л ё х а У нас все не просто так, облегченно выдохнула Матильда. В конце концов, кот? Это не ирландский волкодав ростом с пони, ни гуано, которых тоже уже находят на улицах, и даже не у д а в ч и к метра два длиной. Если пареньку нужен личный кот, она Матильда ничего против не имеет. Должен же у него тоже кто-то быть. Даже у мышки есть личный хомяк. Чем л ё х а хуже? Заходи уже. Чего ты там стоишь? Ты не поняла? л ё х а настороженно покосился на Матильду. Я с ним? Да и пожалуйста. Напугал е жа. Легко мысленно махнула рукой Матильда. По предыдущему л ё х и н о м у опыту жизни взрослые обычно категорически против любых животных, которых дети тащат в дом. Он уже пытался. В свои девять подобрал т о щ е г о к о т ё н к а Замерзающего около подъезда. Тот скандал ему снился в кошмарных снах до сих пор. И даже не сами крики матери и отчима, а то, что он должен был отнести котенка назад. Он упрямо сидел с ним на лестнице, грел его, глотая слезы, пока мимо не прошел бугай со второго этажа. Мрачный плотный мужик как-то сразу понял. Чего хлюпает носом хулиганистый пацан, который как-то на его глазах сиганул с козырька подъезда, в кровь разбил себе локти и колени, но даже не пикнул. Тогда никаких слез не было, а вот теперь они так и капают на ушастую тощую рожицу, выглядывающую из-за отворота старенькой куртёнки. Чё? Не разрешили? л ё х а только головой д о с а д л и в о м о т н у л Мол, чего лезешь? Давай мне, пробасил над ним Бугай. Чего ты так удивился? Я как раз кота хотел завести, а у тебя есть лишний. Вы правда его возьмете, не выбросите? л ё х а даже заикаться начал от волнения. Я тебе чего? Изверк какой-то что ли? Натурально обиделся Бугай. Меня, кстати, Николай зовут. Можно, Коля. Леха представился Лешка и неловко поднялся, придерживая п р и г р е в ш е г о с я за пазухой котенка. Николай оказался очень даже порядочным к о т о владельцем. Леха потом часто наблюдал котенка, быстро выросшего в здоровенного пятнистого котищу на подоконнике д я д ь к о л и н о й к у х н и А тем вечером Леха передав котенка Николаю. который тут же устроил его у себя за пазухой, побрел домой. Мать продолжала ворчать, отчим подозрительно осмотрел ъ е р о ш и н о м о з л ю щ и в г о Леху и начал разглагольствовать, что не хватало ему еще фокусы всяких д о в е с к о в терпеть. Выносить все это было совершенно невозможно. Ну и что ты на меня так смотришь, словно я последнего кота у тебя отнимаю? Расмеялась Матильда, шагнула к мальчишке и обняла его. Дурачок, пошли домой вместе. Хорошо, что она пошла вперед и не оглядывалась, потому что Леха внезапно понял, что у него постыдно защипало в глазах. Пусть было то плохое, жестокое, и безразличное, оно было и ушло. Он никогда не допустит подобного в своей жизни. Леха вдруг пообещал себе. что когда он вырастет и у него будет сын и этот сын принесет домой кота или собаку он ответит так же как и Матюша вот прямо дословно Лёх он взрослый Матильда не даром была умной и опытной она специально давала Лёшке возможность привести себя в порядок кот или кошка кот а по возрасту И взрослый, и нет. На вид взрослый, а так маленький еще. Абсолютно честно ответил Леха и шагнул на свет. О, и рыжий рыжий, и глаза такие красивые! Восхитилась Матильда. Прямо как Миун. Миун? Сказал кто-то. Матильда резко подняла голову. Не знакомый явно детский голос у них в прихожей. Заставил ее глядеться. Мяукает так забавно, да? Словно говорит. Нервно рассмеялся л ё х а Да, забавно. Очень. Протянула Матильда. Но тут ее позвала Марина, которая в одиночку упихивала в огромную кастрюлю сдобное тесто. Тесто было с этим не согласно категорически и шло наружу явно, решив людей посмотреть, до себя показать. м а т и л ь д о ч к а милая, это случайно не Лёша со сливками? Голос подруги отвлек Матильду от раздумий. Да, Лёха сливки и рыжий рыжий кот. Тоном л у ч ш и е ученицы перечислила она пришедших. Какой кот? Марина крепко держа кастрюлю с тестом, выглянула в коридор. Мамочки мои, какой красивый! Лёш, где ты его взял? Может, это хозяйский? Нет, он н и ч е й н ы й Его выгнали. Уверенно заявил л ё х а т ы из чего взял-то? у л ы б н у л а с ь Марина, потыкая пальцами в тесто, обиженное таким обращением. Он л ё х а едва удержался от правдивого ответа, но вовремя закрыл рот. Не скажешь же, что да. Сам сказал. В лучшем случае скажут, что он выдумывает. В худшем решат, что его лечить надо. В самом-то деле он действительно счел, что сходит с ума, когда, шагнув на тонкий и жалобный детский крик, который донесся с к л ё н а еще покрытого желтыми листьями, увидел на ветке вовсе не маленького мальчишку, а вполне взрослого кота. Мама, мамочка! кричал кот, прикрыв от ужаса глаза. Первые слова кошки иногда могут произносить вполне отчетливо. л ё х а сам поэнету видел, но вот остальное. Мамочка, спаси меня! Я с ума сошел. л ё х а схватился за ствол дерева, с ужасом осмотрел вверх и тут кот открыл глаза. Ой, ты кто? Ты меня слышал? Ой, мама! Морда кота настолько не вязалась с детским голоском, что л ё х а нервно рассмеялся. в с ё шел за сливками и спятил. Приехали. л ё х а сам с собой никогда не говорил, но и котов таких не видел, так что счел это логичным. Так, все, все, домой и никаких стрелялок. Подожди, сними меня, сними. Плачущий детский голосок заставил л ё х у резко обернуться. Кот и хотел слезть, и панически боялся этого. Пожалей, т а Опять мерещится. Обреченно вздохнул л ё х а Точно. С ума сошел. Нет, ты не сошел, а ко мне пришел. Помоги мне. Схлипнул кот. Ты что говоришь? Правда говоришь? л ё х а решил, что сумасшедшим он побыть всегда успеет. А вот с котом поговорить – это по-любому интересно. Говоряй, у меня папа г о в о р я ь а мама не умела. А где твои родители? Папу я не видел, а мама, мама меня прогоняет, говорит, что я уже большой. А я маленький. Ну выглядишь ты как большой. Засомневался л ё х а Да, маме так папа и рассказывал. Говорящий котик и д о л г о растут. Только мама сказала, ну п о к о ш а ч и что я ей до в и н о надоел. У нее сейчас новые котята, а я не нужен. И хозяйка говорила, что я совсем, совсем лишний. Кот переступил лапками и чуть не упал. Светки в о з ы в а л от ужаса, вцепился когтями покрепче и глаза зажмурил. Ой, только мне мама рассказывала, что мне не с людьми говорить. Ты же людь, то есть человек. Человек. Согласился л ё х а который начал подозревать, что с ума он все-таки не сошел. За т о к о е кого нашел? Совсем, совсем необычного. А ты тут как оказался? Полезь, признался кот. Да я уж вижу. А полез зачем? Думал свой дом найти. Хозяйка как-то читала Феде сказку. И там мальчик лазил на дерево, чтобы с него увидеть свой е дом. А Федя – это кто? Он маленький, зовет хозяйку бабушкой. Отчитался кот. Понятно, внук значит. Да, это я силово забыл. Трудно учить силово, когда их нельзя г о в о р я с ь Доверительно пожаловался кот. Ой. Я же опять говорю с тобой, ой, мамочка. Погоди, ты уже пугался, что со мной говоришь? Чего опять-то? л ё х е беседа начинала нравиться. Да, с тобой уже пугался. ь Значит, с тобой можно п о г о в о р и т ь можно. Можно. Решительно разрешил л ё х а Ладно, про дерево я понял. Ты решил дом найти, но зачем ты из дома сбежал? Мама побила, сильно, и хозяйка ругается, что я ем много, а я все время есть хочу, и сейчас очень хочу. Жалобно сообщил кот. Так чего ж ты маму звал, если она тебя прогнала и побила? Так это же мама. И у меня же больше никого нету, Ти, — всхлипнул котик. – А куда ты шел? л ё х а стал подозревать, что бросить здесь этого странного беднягу он просто не сможет. Я у с и л и ш и л что в о р о н ы каркали, и пошёл искать. Что? Говорящего кота. Он меня ищет. Может, это мой папа? Ну, твой папа же знал, где его кошка живет. л ё х а лихорадочно обдумал ы в полученную информацию, даже голова закружилась от ощущения нереальности происходящего. Сказал он первое, что пришло ему в голову, а подняв глаза на кота, удивился. Тот сразу съежился, словно поблек, словно разом выцвела яркая шерстка. Ты чего? Да. Я не подумал, папа знал, значит, это не он. Ну и что? Я думал, может, я ему нужен. Вороны сказали, что Коту нужен говорящий котенок, и он живет вон за тем парком. Я вылез в форточку и побежал за ними быстро, быстро. Котик совсем п о н у р и л с я Только не успел. Там машины, а вороны летают. А дорогу назад не помню. Ты не знаешь, как найти мой дом. Вороны летают, кивнул л ё х а Он напряженно соображал. Да, это похоже действительно какая-то ошибка природы. А может чудо природы, кто знает? Но котик действительно говорит и соображает, как ребенок, мальчик лет четырех, наверное. Бросить его тут нельзя. А ну как заговорит с каким-нибудь человеком, и тот его или прибьет с перепугу, или решит подзаработать на таком чуде, или на опыты продаст. л ё х а смотрел на котика и неожиданно сообразил, что они Похоже, его о т ц он также оказался не нужен, мама нашла другого мужа, родила нового ребенка, и Леха оказался лишним. Слушай, я не знаю, где твой дом, но может, ты пока поживешь со мной? Не хотел Леха в это ввязываться, боялся того, как воспримут кота дома. Он то отлично помнил, как мама требовала, чтобы он выкинул того. Пятнистого, но бросить этого смешного, наивного и несчастного рыжика на дереве он никак не мог. Ты меня завёшь к себе? Недоверчиво обрадовался котик. Правда? Честно? Ты не обманываешь? Честно и не обманываю. Подтвердил л ё х а и за всех сил надеясь, что его не попрут вместе с котом. Ой, мамочки! Тоненько в з в ы л котик, снова чуть не рухнув на землю. И тогда л ё х а решился, положил на опавшие листья пакет со сливками, подпрыгнул, легко подтянулся на ветке, перебрался поближе к котику и ловко, сдернув его, перетянул к себе. в с ё глупыш, не бойся и не дергайся. Сейчас спустимся. Только чур дома ничего не говори, ладно? л ё х а подумал, что только сердечного приступа Матильде или Марине не хватало, или Алёну болтающим котом напугать, чтобы молоко пропало. И так непонятно, пустят ли нас. И ты меня бросишь? Котику вдруг так захотелось, что появился кто-то, кому он стал бы нужен? Нет, не брошу. Обреченно пообещал очень мрачный л ё х а Эх ты, да весочек. Держись за свитер, сейчас слезем.